Сорвала ветку сирени и нюхала ее, закрыв лицо и нос. «Понюхайте, как хорошо пахнет», — сказала она и закрыла нос ему. «А вот ландыши. Постойте, я нарву», — говорил он, нагибаясь к траве. «Те лучше пахнут. Полями, рощи, природы больше. А сирень все около домов растет. Ветки так и лезут в окна. Запах приторный. Вон еще роса на ландышах не высохла».